Опилог. «Ох, наконец-то!» — встречает нас радостным восклицанием Маргарита Аркадьевна. «А то мы уже начали переживать». «Переживать — плохая идея». Говорю я, поднимаюсь на крыльцо и обнимаю её. Она строго поджимает губы, но я чувствую, как она гладит меня по спине. «Ну а как не переживать? Самолёт уже два с половиной часа как приземлился, а вас всё нет и нет». «Волновалась. Есений всего полгода как права получил. Рановато ему садиться за руль». «Он прекрасный водитель», — заступаюсь за парня. «Интересно. Слышу сбоку бубнешь, Как вообще должны водители учиться водить, если даже через полгода им еще рано садиться за руль?» «Поговори мне тут», — грозит ему Маргарита Аркадьевна. «Я быстро найду тебе ведро и пару свободных тряпок, чтобы занялся делом». «Есений принимает правильное решение не спорить с домоправительницей и старается незаметно прошмыгнуть мимо неё с моим чемоданом на колесиках. На самом деле у них, как и прежде, прекрасные отношения. И если бы кто вздумал обидеть Есения, то ему бы с такой защитницей пришлось нелегко. Так что этот их разговор так, от желания поболтать по душам». «С возвращением, Александр Юрьевич!» Приветствует Маргарита Аркадьевна. «Наверное, соскучились на чужбине по домашней еде. Давайте скорее мойте руки и за стол». «Что-то так снова захотелось обратно». Слышу шепот у себя за спиной. Маргарита Аркадьевна бросает в его сторону укоризненный взгляд. Мол, как так? Только прилетели и снова родину покидать? Но решает, что выгоднее притвориться глухой. А то так точно еще не скоро усядемся за стол». А она-то готовилась. Кстати, Алекс теперь немного более лояльно относится к овощам. Не прошли ее старания зря. Но куда больше кулинарные таланты Маргариты Аркадьевны находят отклик у графа. Он и морковку любит, и капусточку, особенно брокколи отварную. Он вообще неприхотливый и благодарный. Отогрелся после приюта, подпустил к себе несколько доверенных лиц. Во главе, понятное дело, Маргарита Аркадьевна, потом Алекс, потом я и Есений. Для остальных же это злобный пес, который всех на дух не переносит. Алекс привез его домой в тот день, когда у нас с ним состоялся откровенный разговор и обмен признаниями. То вообще был удивительный день, полный приятных неожиданностей. Запах Алекса, примятая соседняя подушка. Оказывается, он все таки спал тогда со мной в комнате а утром поехал в приют. С деньгами вопрос был уже почти улажен, нужно было просто дожать. К тому же я спала, и он решил дать мне возможность хорошо отдохнуть, ну и заодно забрать своего подопечного. «Почему ты решил это сделать?» — удивилась я. Зажал табличку для клетки. «А на самом деле?» «Чтобы Маргарите Аркадьевне не прилетел штраф от прокурора за хулиганство» когда она через забор снова начнет бросаться сосисками. «Нет, а по-честному?» «Вспомнил, как ты обмолвилась, что у твоей матери аллергия на животных. Что только не сделаешь, чтобы видеть тещу пореже!» Я рассмеялась, потому что, конечно, ничуть ему не поверила. И тогда Алекс обнял меня и сказал. «Я хочу, чтобы ты понимала, Анжелика. Я не против того, чем ты занимаешься». «И если понадобится, всегда поддержу тебя. Но я не настолько сильно люблю животных, чтобы превращать дом в приют. И граф, это мой уровень максимум». Да, я понимала это. И тем сильнее была задача на его поступкам, Тем более, что пес довольно долго вообще никого к себе не подпускал. А потом поняла. Они чем-то неуловимо похожи. настороженность, подозрительность, острые клыки... Который пёс легко демонстрировал, хватка. И за всем этим скрытая потребность в теплоте, любви и доверии. Мне до сих пор обидно за того мальчишку, которого я видела на старых фотографиях Алекса. Я знаю, что ничего не могу изменить. Прошлое никому из нас не подвластно. Но я очень стараюсь, чтобы ему нравилось быть со мной в настоящем. О чем задумалась? Вырывает меня из размышлений Алекс. «А тебе?» Признаюсь без раздумий. «А нас?» «Да». Он довольно улыбается и кладет руку мне на живот. «Это я хорошо постарался. Будет еще больше, о чем приятном подумать и чем заниматься». Я смеюсь. Вот такой он и есть. Невозможный, самоуверенный и очень близкий, родной. Алекс крепко прижимает меня к себе, пользуясь возможностью, пока это сделать еще реально и нехотя отвлекается на зазвеневший смартфон. «Ну!» — гремит в трубке Яров. «Долго мне ждать, когда ты позвонишь и порадуешь новостями!» Я бросаю на Алекса вопросительный взгляд, а тот качает головой. Мол, нет, не рассказывал. И негромко поясняет. «Угадал. Да уж, конечно!» — ворчит его друг, который прекрасно все слышал. «Это я долго гадал, чем частенько заканчивается медовый месяц!» «Ладно, в этом году вы с нами, конечно, уже не успели, но сойдет. Отдышитесь и приезжайте на выходные к нам. Посмотрите, к чему вам нужно стремиться. Может, в следующий раз чуть ускоритесь. Приедем», — обещает Алекс, заметив, что я активно киваю. «У Четы Яровых родились два близнеца. И, конечно, мне очень хочется взглянуть на малышей». Идем в дом», — предлагает Алекс, завершив разговор. Он открывает дверь и вместе с нами в прихожую влетает июньский теплый ветерок, как будто отчитываясь перед домом. Видишь, привел твоих хозяев в целости и сохранности. Ответом служит уютная тишина и ощущение, что ты там, где и должен быть. Там, где тебе лучше всего. И там, где ты понял простую, казалось бы, истину. Можно заключить любой контракт. все предусмотреть, прописать. Но не стоит забывать, что любовь может в любой момент внести в него свои коррективы, переписать его заново. И даже если вы ее не признали и не просили, и торговаться с ней сложно, а чаще всего бесполезно. У нее нет случайностей, и она предпочитает отношения на бесконтрактной основе. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.